Глава двадцать восьмая. Байкеры и волны. Боль с каждой секундой усиливается. Когда самолет приземляется, я понимаю, что сделал еще один шаг навстречу смерти Стефи. Во время посадки в Детройте я вся дрожу. Я перекусываю в аэропорту, во всяком случае мне так кажется. Эсби нуходит за кофе, а я вытираю руки и звоню Стефи. Слава богу, она отвечает почти сразу. Ты сделала меня знаменитостью? Кажется, да. Прости, но это был единственный способ. Мы нуждались в помощи Стефи. Сейчас забастовка и ничего. Мне нравится, отвечает Та. Она улыбается, и сила, звучащая в ее голосе, удивляет меня. Это просто нечто. Я читаю посты и комменты потрясающие, и на этой фотке я отлично выгляжу. Я искренне смеюсь. О, да. Ты всегда выглядишь отлично. Только не сейчас. Не обращай на это внимания, когда мы увидимся. Конечно. Я смотрю на часы. Скоро наш рейс в Чикаго. Нам надо сообразить, что дальше. Я напишу тебе, как только мы найдём билеты, ладно? Ладно. Знаешь, я страшно голодная. Может, требука принесёт мне гамбургер? Большой гамбургер и клубничный коктейль. Надо ее попросить. Тебе хочется есть? Не то слово. Я немного поспала и чувствую себя намного лучше. Обязательно съешь здесь гамбургер, когда прилетишь. Они ума помрачительно вкусные. Слушай, ты знаешь, сколько народу упоминает меня на Фейсбуке и в Твиттере? Куча каких-то славных ребят, которые выросли в приютах, немного людей, у которых рак. Они все меня поддерживают. Сумасая тя. Я лежу и читаю. Очень хорошо, отвечаю я, слегка усмевшись. Милая, Эсбин возвращается с кофе. Мне надо узнать, написала ли ему Кэри. Ладно, поблагодари его. И я хочу фотки и видео. Вывешиваете всё это, ну, или по крайней мере покажите, когда приедете, чтобы я ничего не пропустила. Жду не дождусь. Я так тебя люблю. Я очень скучаю по тебе. Ты обязательно расскажешь мне, как у тебя дела с Эсбином? Хотя очевидно, всё пучком. Стафи говорит так быстро, что я едва успеваю вникать. Но если можно одна просьба. Пусть попросит Колтона Хейнса ответить мне. Он такой сладкий. О, -о, -о. или Нормана Ридоса, или Дэйва Грола. Ты же знаешь, я предпочитаю мужчин постарше. Если они напишут, ты представляешь? Они меня просто с ума сводят. Я снова смеюсь. Ну ты даёшь. Попрошу сестру принести 5 бургеров. Пака Элсон, до скорой связи. Я откладываю телефон и смотрю на Эсбина. Ох. Что случилось? С Тиффи какая-то странная. Она бодрая. Надо позвонить её сиделкам и спросить. Нам скоро на посадку, так что поторопись. Я звоню сестре Джейми, и она берёт трубку почти немедленно. А, Элсон, радушно говорит она. Стафи дала мне твой телефон. Я как раз думала позвонить тебе или нет. Я только что говорила со Астей, она она кажется полна энергии и голодна, даже как будто счастливо. Это хороший знак. Я знаю, что она не может поправиться, но Джейми ненадолго замолкает. Это бывает, объясняет она. Я часто такое видела. У пациентов случается прилив сил, Почти эйфория. Что-то вроде всплеска адреналина. Это может продолжаться несколько часов, иногда даже дней или дольше, но нет. К сожалению, это плохой знак. Конец близок. А Помрачнев, я шагаю за Есбиным. Но прямо сейчас Стефи чувствует себя неплохо. У неё случился этот всплеск, потому что она очень хочет тебя увидеть. Давай будем думать только об этом. Так. Приятно видеть её счастливой. Хорошо, говорю я. Вы последите за ней. Да, конечно. Мы с Робкой сидим тут всю ночь. Нам очень нравится Стефи, и мы стараемся создать ей максимум удобств. Спасибо. Вы очень добры. Джейми, мне пора, у нас самолёт. Около 10 мы будем в Чикаго. Здесь все следят за вами онлайн. Вы успеете. Я убираю телефон. И мы с Эсбеном пробираемся на свои места. Пожалуйста, пусть здесь будет Wi-Fi, пожалуйста, пусть здесь будет Wi-Fi, повторяет он. Есть новости от Керри или Джейсона? спрашиваю я, прислонившись головой к окну. Эсбен достает из кармана на кресле карточку и улыбается. Пока нет. Но тут есть сеть. Может, попытаешься немного поспать? А когда проснешься, я наверняка уже буду что-то знать. Я слишком утомлена и издёргана, чтобы спорить, поэтому просто отдаю Эсбину свой кофе. Он не будет делать ничего другого, только сидеть в сети до конца полёта. А значит, кофеин ему нужнее, чем мне. Поспать это хорошо. Эсбин я невольно улыбаюсь. Стефи очень хочет, чтобы Дэйв Гролл и некоторые другие знаменитости ей твитнули. Да? Он смеётся. Ну, посмотрим, что тут можно сделать. И ещё. Что такое, любимый? Я поворачиваюсь и смотрю ему в глаза. Ты необыкновенный. Эсбин проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. Нет. Этот мир прекрасен. Я же говорил, что добрых людей очень много. Я просто не оценила. У меня не хватает слов. Даже Не представляла себе. Знаю, говорит Эсбин. Я видел массу замечательных вещей, но сегодня не перестаю удивляться. Наверное, это главное. Да, твёрдо отвечаю я. Да. После того, как пассажирам сообщают, что самолёт набрал нужную высоту, я отключаюсь и сплю без сновидений. Это очень приятно. Я просыпаюсь от того, что Эсбин осторожно трясёт меня. Мы уже приземлились. Слушай, говорит он, стердесса говорит о тебе и о Стефи. Я протираю глаза. В голове салона действительно стоит женщина. Она ловит мой взгляд и повторяет: эта песня посвящается Эллисон и Стефи. Наша авиакомпания и все пассажиры желают вам душевного спокойствия. Мы с вами. И она начинает не громко и красиво петь о благодать. Примечание о благодать. Amazing Grace, христианский гимн, написанный английским поэтом и священнослужителем Джоном Ньютоном в тысяча семьсот семьдесят девятом году. Это одна из самых узнаваемых и популярных духовных песен. Конец примечания. Эсбен держит меня за руку. Я прерывисто вздыхаю, когда к пению присоединяется несколько пассажиров, а потом еще раз, когда понимаю, что поет весь самолет. Мое сердце одновременно разрывается и парит. Невероятное количество добра и заботы от совершенно посторонних людей ошеломляет меня. Но я знаю, что это важно, и хочу сохранить это на память. А потом прошу эсбина включить запись. Выйди из самолёта. Я отправляюсь в ближайший туалет и умываюсь холодной водой. Я не буду плакать. Сейчас не время. Суша руки, я слышу, как кэсбин кричит снаружи. Элисон, нам пора, скорей. Я выскакиваю и бегу рядом с ним, не задавая никаких вопросов. Нам надо попасть в Мидоэй. Это примерно в сорока минутах отсюда, говорит Эсбен. Рейс через пятьдесят пять минут. О, боже, надо торопиться. Мы лавируем в толпе, добираемся до движущейся дорожки и продолжаем бежать, огибая других пассажиров. Впрочем, нас подвезут. Думаю, тебе понравится. Аэропорт, к сожалению, огромный. И уходят целые вечности, чтобы добраться до зоны выдачи багажа. Там Эсбин останавливается и внимательно всматривается в толпу. Что мы ищем? Он улыбается, складывается пополам, чтобы отдышаться и отсмеяться, а затем указывает пальцем. Блин, с ума сойти. Ты посмотри. Какой-то мужчина в костюме и чёрной шоферской фуражке держит табличку с нашими именами. Лимузин. Это водитель лимузина? Кто сошёл с ума? Да, отвечает Эсбин. Именно так. Вперёд. Мужчина быстро жмёт на руке. Меня зовут Леон. Полицейский позволил мне оставить машину у входа, но только на 5 минут. Надо спешить. Мы выходим из аэропорта за рекордное время. Даже сидя в белом лимузине, я не могу до конца понять, что произошло. Оглушительно играет весёлая музыка, и у меня наступает сенсорный перегруз. Я рассматриваю черные кожаные сиденья, разноцветные огоньки на потолке, две бутылки шампанского с подвязками на горлышках. Леон, да, мэм. Этот лимузин сегодня был арендован для какого-то мероприятии? Для мальчишника, мэм. Но невеста попросила уступить машину вам. Сумасо эти. Пожалуйста, поблагодарите ее. Эсбен протягивает мне свой телефон. Можешь сама поблагодарить. Она поставила тег и желает нам счастливого пути. Я отвечаю на твит великодушной невесты, послав ей селфи в лимузине. Боже, какая прелесть. Потом я отправляю Стефи видео, в котором лежу на кожаных сиденьях и пишу: "Еду в медовый с шиком". "Блин", отвечает Стефи. "Я только что прочла об этом в сети. Едва успеваю следить за комментами. Выпей там шампанского за меня". Значит, у нас есть билеты в Лос-Анджелес? спрашиваю я. Эсбен кивает. Да. Какая-то милая молодая пара. Они взяли и отдали нам свои билеты, просто потому, что они такие замечательные люди. Он вздыхает, и я понимаю, что Эсбен счастлив. А пилот встретит нас на контроле и поможет поскорее пройти. Хотя, конечно, ждать долго он не будет. Надо торопиться. Сумма сойти. Это сработало. Говорю я, всё ещё в шоке. Да. Мне тоже не верится. Мы едем уже полчаса, когда Леон вдруг говорит: "У нас проблема". Машина останавливается. Повсюду загораются красные огоньки. Прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, Эсбин выходит в сеть. Он заканчивает писать и смотрит на меня. Ну, молись. А затем открывает люк и высовывает голову. Что ты делаешь, Шезбин? Я тоже встаю и обозреваю чудовищную пробку. Господи. Нет. Нет. Пожалуйста, не сейчас. Давай, давай, давай. Он смотрит на стоящие позади нас машины. Что ты делаешь? Мы застряли. Застряли. Я тру ладонями лицо. Может, мы улетим следующим рейсом? На сегодня это последний. Боже. Мы успеем, упрямо говорит Эсбин. Подожди. Подожди. Стоящие вокруг машины начинают сливаться у меня перед глазами. Всё кончено. Мы не доберёмся до Стафи. Оглушительно ревут гудки, сияние фар действует на нервы. Я вдруг слышу шум мотора, но мне даже не интересно знать, что это. Вон они, радостно восклицает Эсбин. Вон Я удивлённо смотрю на четверых суровых байкеров, которые останавливаются рядом с лимузином. Вы, Элисон и Эсбин, вас надо подвести? Им всем за 50. У них густые седеющие бороды, типичные ангелы ада: джинсы, кожа, массивные ботинки, банданы, татуировки и тёмные очки. Пусть даже сейчас ночь. О, боже, говорит Эсбин. Обязательно напиши об этом, говорю я со смехом. Иначе Стефина нас не простит. Ну, вы едете? – спрашивает первый байкер, протягивая шлем. Едем. Я ныряю в машину. Спасибо, Леон. Спасибо большое. Я вылезаю из лимузина и вскакиваю на мотоцикл. Байкер заводит мотор. Я смотрю на Эсбина, который одобрительно качает головой. Вы готовы? У Грюма спрашивает мой новый водитель. Держись крепче, куколка. Поедем по аварийке. Будет стрёмно. Я крепче хватаюсь за его необъятную поясницу. Хорошо. Как вас зовут? Неважно. Он вновь нажимает на стартер. Понеслось. Меня охватывает страх, и на мгновение я закрываю глаза. Мы, конечно, едем очень быстро, проносясь мимо неподвижно стоящих машин, но я понимаю, что мой водитель полностью контролирует свой мотоцикл. Без этих байкеров нам не добраться до Мидлвея. Ни за что. Когда мы оказываемся в голове пробки, нигде нет никакой аварии. Просто чёртова необъяснимая пробка. За нами раздаётся вой сирен. Началось. Торжествующе кричит байкер и жмёт на газ. Держись, детка. Держись. О, боже. За нами гонится полицейский на мотоцикле. Мы сворачиваем и видим вход в аэропорт. Мотоциклы с визгом останавливаются, сирена слышна, но где-то в отдалении. "Слезай", кричит мне байкер. "Давай, давай, давай". Я с трудом слезаю, и он срывается с места, прежде чем я успеваю снять шлем. Эсбен хлопает меня по плечу. "Элисон, скорее". Я поворачиваюсь и бегу вслед за ним к терминалу, не когда думать о том, что произошло. Мы едва-едва успеваем на рейс в Лос-Анджелес. Когда мы приземляемся, Нас встречает таксист, у которого как раз перерыв, поэтому до Сидорсинай мы доезжаем за считанные минуты. Слишком быстро, слишком легко. Возможно, я втайне надеюсь на очередную проблему, которая оттянула бы неизбежное. Но вот мы на месте, и меня охватывает грусть. Несколько часов хаоса, и мы добрались. Такси останавливается у входа в клинику, и я безмерно расстроен от того, что вижу. На улице стоит толпа, человек в 30. Одни держат в руках свечи, другие плакаты, на которых написано #AlisonиSteffi #победитьрак #лучшиеподруги. У третьих цветы, мягкие игрушки, шарики. Они стоят, молчаливые и добрые, и излучают любовь. Я даже не знаю, что сказать. Некоторые обнимают меня, когда мы проходим мимо, говорят ласковые слова. В этом ощущается какая-то умертвленность, а они пришли сюда, чтобы по мере сил ограждать мою подругу от страданий. Сделаешь фотку для Стефи, ей понравится. Я буквально теряю дар речи. Любовь, которая окружала нас целый день, неизмерима, и никто не ждет благодарности, никто не хвалится тем, что сделал, чтобы помочь нам добраться до Стефи. Всё, что я читала сегодня, было полно доброты. Пошатываясь на ходу, я вновь прошу: "Сфотографируй". "Обязательно", говорит Эсбен. "Это прекрасно". Мы заходим в клинику, и я собираю с силами, готовясь к встрече со Стефи. Тем не менее, я не готова увидеть тех двух людей, которые окликают нас из приёмной. Когда они подходят к нам, я тяжело дышу, кипягневым Меня переполняют мучительные воспоминания о прошлом, и я не в силах сдерживаться. Что вы здесь делаете? восклицаю я. Как вы посмели? Как посмели? Эллисон, произносит женщина со слезами на глазах. Она явно собиралась обнять меня, но услышав мои слова, останавливается, как вкопанная. Мы прочитали про стеф и все эти. Как раз в это время мы были в Сан-Диего и сразу приехали. Мы надеялись, начинает мужчина. На что? На что именно вы надеялись? Скажите. Я почти кричу. В чём дело? Кто это? спрашивает Эсбин, с тревогой коснувшись моей руки. Кел и Жуан Кантер, говорю я, бросив на них убийственный взгляд. Приёмные родители Стефи Недоверчиво уточняет он. Да, которые выставили её за дверь, как только ей стукнуло 18. Холодно отвечаю я. Подожди. Что? Перебивает Кел. Это она сама тебе сказала? Джоан подносит руку к Албу. Она так же убита горем, как и я. Кел муж берёт её за руку и собирается с силами, прежде чем заговорить. Элсон Дело было не так. Совсем не так. В каком смысле? В моём животе что-то обрывается, когда до меня доходит. Мы не выгоняли Стефи, говорит он, сдерживая слёзы. Мы бы ни за что этого не сделали. Но она мне сказала, поверить не могу. Нет. Могу. Анна сказала, что вы не захотели оставить её у себя. Во всяком случае, на совсем, что семьи не получилось. Господи. Жуан качает головой. Ей было страшно, говорю я шёпотом, когда новое сознание прошлого накрывает меня. Она слишком боялась кому-то довериться. Ведь так? Ох, Стефи. Мы должны были догадаться, произносит Жоан душераздирающим тоном. Господи, мы ведь могли понять. Но Стефи была так упорядочна и непоколебима. Она очень вежливо, но недвусмысленно сказала, что не хочет, чтобы мы её удочеряли. Мы отнеслись с уважением к её выбору, хотя и пытались переубедить. Мы старались изо всех сил, но я заканчиваю Но невозможно убедить Стефи, если она чего-то не хочет. И в первую очередь она не хотела чувствовать себя зависимой. Она просто не может так. Я прекрасно это знаю. Надо было догадаться, что на Келла и Джоан это тоже распространяется. Кел кивает. Да, Эллисон, мы любили ее тогда и любим теперь. Мы считаем Стефи нашей дочерью. Он мучительно кривится. И она всегда будет нашей. Я подхожу к нему. Да. Я верю вам. К трагедии прибавились новые действующие лица.